Глава 9. Несколько недель прошло, как во сне. Том снял для Эммы комнату у вдовы-матроса, жившей поблизости от гавани. У девушки была уютная тихая комнатка, где она могла отдохнуть от волнений последних дней. Она редко выходила из своей комнатки, после того, как нашла в ближней книжной лавочке лучшие творения Шекспира, необходимые ей для ее планов. Ведь она не отказывалась от мысли стать актрисой, только уже не хотела ускорять свою карьеру покровительством высокопоставленных меценатов. Теперь она узнала цену этому покровительству и твердо решила никогда не платить этой ценой. Лишь своему таланту хотела она довериться, начать с малого и собственными силами пробить дорогу на высоту. Сначала она хотела найти себе какое-нибудь занятие чтобы не быть в тягость Тому. Но последний не допустил этого, решив, что заботы о житейских мелочах не должны были притуплять ее силы. Он зарабатывал достаточно для них обоих и чувствовал себя в положении брата, обязанного убирать с сестренной дороги небольшие камни. И действительно, он относился к Эмми как брат. Ах, почему не могла она любить его? Отовсюду смотрел на нее Манящее лицо Овертона. Однажды Эмми пришлось пережить сильный испуг. Она возвращалась из книжной лавки с новыми книгами и в узком переулочке встретилась с каретой, ехавшей из гавани. Оттуда на нее смотрел торжествующий сэр Джон. Вечером того же дня хозяйка ввела к ней в комнату его самого. Эмма вспыхнула, сильный гнев охватил ее. «Так он думает, что обладает какой-нибудь властью над ней?» Ну, так он узнает, с кем имеет дело. Она спокойно отнеслась к тому, что сэр Джон повелительным тоном выслал из комнаты хозяйку, но когда он хотел взять ее за руку, отстранила его и холодно сказала, «Я видела вас только один раз в жизни, милорд, и при таких обстоятельствах, которые заставляют меня не желать продолжения знакомства. Поэтому прошу вас удалиться и в будущем отказаться от попыток подойти ко мне ближе». Сэр Джон насмешливо улыбнулся и ответил, — Обстоятельства, о которых вы упоминаете, мисс Лайон, не заключает в себе ничего позорного для мужчины, который, как я, изведал все безумия во всем свете. Но женщина, посещающая Красный рай, я не знал этого, — резко перебила его Эмма. Мисс Келли повела меня туда против моего желания. Вместе с тем, то обстоятельство, что я вследствие этого рассталась с нею, может доказать вам, насколько... Неправильно вы судите обо мне. Я был у мисс Келли и навел все справки о вас. К чему? Я влюблен в вас, мисс Лайон. Я узнал от мисс Келли, что вы хотите стать артисткой, великой артисткой, о которой заговорит весь мир. Неужели вы думаете, что этого можно достигнуть без образования, подготовки, средств и протекции? Ну так вот, все это я дам вам, если вы исполните мои желания. В кратких ясных словах, сухо-деловым тоном, который составлял резкий контраст с его возбужденным страстью лицом, сэр Джон объяснил Эмми свое положение. В качестве капитана военного флота он вернулся на долгое время в Лондон. Он имеет собственное большое состояние, которое еще увеличилось благодаря призам за захваченные американские суда, а потому в состоянии исполнить все желания Эммы. Лучшие учителя будут давать ей уроки при помощи поездок в Париж и Рим, она усовершенствует свое образование. В ее распоряжении будет маленький, богато отделанный дом на Пикадилли с полным штатом прислуги, экипажами, лошадьми и тому подобным. Он предоставит ей ложи во все театры, даст большие деньги на булавки, закажет туалеты у мадам Болье и драгоценности у миссис Кен. Все будет иметь она, чего только можно пожелать, и будет так счастлива, как только может быть счастлива девушка. Эмма выслушала все это, не прерывая сэра Джона. Ее радовало, что она может оставаться внутренне спокойной перед всеми этими обольщениями. Но страсть сэра Джона дразнила ее. Она понимала, что деловой тон — только маска — за который он прячет свою пылкость. И что-то подтолкнуло ее подзадорить эту пылкость. Посмотреть, как далеко может зайти этот человек под влиянием страсти. Вы опоздали, милорд, — ледяным тоном сказала она, когда он кончил. — Все чарующие прелести, которые вы нарисовали мне, предлагал мне другой. И вы, конечно, поймете, что если бы я имела намерение продаться, я предпочла бы принять предложение принца Уэльского, а не кого-либо другого. Поэтому я очень жалею, что не могу принять ваше любезное предложение. Она сделала сэру Джону насмешливый реверанс и указала на дверь, но он не ушел. Вся кровь хлынула ему в лицо, заставив выступить широкой полосой багровый рубец, и он дико крикнул «Так что же вам нужно?» «Что я могу предложить еще? Требуйте!» «Если это находится в человеческой власти...» Достану вам желаемое. Ведь вы же видите, что я схожу с ума по вам. Я непрестанно думаю о вас, каждую ночь вижу во сне. Я должен обладать вами, даже если это будет стоить мне гибели. Эмма улыбнулась. — Ну к чему так бурно, милорд? Лучше останемся при деловом тоне, которым вы заговорились с самого начала. Вы спрашиваете о моих условиях, извольте. Ведь я тоже иногда мечтаю кое о чем. Моя мечта — стать важной дамой. Вы — лорд, и хотите обладать мною. Ну так женитесь на мне. Сделайте из меня леди, и я — ваша. Он уставился на нее изумленным взором, как будто не поняв ее слов, а затем разразился язвительным хохотом. Жениться? Сделать из вас леди? Вы великолепны, мисс. Кто навел вас на такую гениальную мысль? Почему бы вам сразу не потребовать, чтобы я сделал вас английской королевой? Какая-то горничная, уличная девка, милое дитя мое, таких, как вы, можно любить, но на таких не женится. Эмма сама знала, что она потребовала невозможного. Но все-таки слова моряка подействовали на нее, как удары хлыста. В ней вспыхнула вся та ненависть к знати, которая горела в ней прежде лишь по отношению к Джейн Миддельтон, и, вытянув руку и указав на дверь, она воскликнула. — Довольно, милорд? — Оставьте меня. — Вы подлец, которого можно только презирать. — Откажитесь от всяких попыток соблазнить меня. — Я откажу вам даже и тогда, если вы на коленях станете предлагать мне свою лордскую корону. — Вы горды, мисс Лайен и очень смелый. «Разве вы не боитесь меня? Я сумею избавиться от ваших домогательств. Под защитой грязного матроса? Под защитой человека, верность которого сильнее вашего могущества. Если вы сейчас же не уйдете отсюда, он застанет вас здесь, и тогда его грязные матросские руки выбросят на улицу вашу светлость». Сэр Джон понял, что проиграл эту игру и с язвительным смехом вышел из комнаты. Однажды вечером Том принес Эмме газету. Самому ему чтение давалось трудом, и потому он попросил Эмму прочесть известие о войне с североамериканскими бунтовщиками. Том очень высоко ставил свободу, но все же никак не мог понять, что есть люди, не желающие благоденствовать, под сенью трех леопардов Старой Англии. Речь идет о гербе Соединенного Королевства. На верхнем поле на красном фоне изображены три леопарда, относящиеся к главной части страны — Англии. Газета сообщала, что Франция держит себя очень двусмысленно, и Людовик XVI разрешил своим офицерам сражаться в американских рядах против англичан. Людовик XVI, 1754-1793, французский король в 1774-1792 годах. Поэтому каждый верноподданный брит должен спешить под знамена короля Георга III. Военный флот будет увеличен и укомплектован молодой дельной командой, чтобы обезвредить американские каперы, угрожавшие английской торговле. Добровольцам гарантировались высокая плата, богатое жалование и хорошее обращение. Таким образом, им открывалась блестящая карьера. Том горько рассмеялся. Хорошее обращение? Собачья еда и девятихвостая кошка? Блестящая карьера? Горячка и чума, порох и свинец. Кто выживает, тот превращается в какую-нибудь развалину, а богатого жалования едва хватает на трубку табака. У кого есть жена и дети, тот может со спокойной душой отправить их за подаянием. А ведь Англия утопает в богатстве. Вы сами видели, мисс Эмма, как лорды купаются в золоте. Они говорят громкие слова любви к отечеству и народной гордости, сами же остаются нежиться на постелях. Ну, только меня-то им не поймать на эту ложь. Это не удастся самому капитану-вербовщику со всей его хитростью капитану-вербовщику. Удивилась Эмма, впервые услышавшее это слово. Что это такое, Том? Том объяснил ей: "Никто не хочет идти добровольно во флот, и людей берут силой. Какое-нибудь судно назначается вербовочным, а его капитан капитаном-вербовщиком. Таким судном в данный момент является фрегат Тезей, капитаном которого назначен хитрый и жестокий сэр Оллив Пэйн. Люди капитана-вербовщика нападают среди бела дня на улице на парней, которые покажутся им подходящими и тащат их на судно. Там их начинают охаживать ромом и плетью, лаской и угрозами, пока завербованные не скажут «да» и не принесут присяги. А что у несчастного парня старик-отец, беспомощная мать или жена с детьми, им нет никакого дела. Лорды адмиралтейства — отлично знали, что они делали, когда капитаном-вербовщиком назначили сэра Оллет Пайна. О, это ужасный человек! Он не стесняется врываться ночью в дом и вытаскивать из постели человека, который покажется ему годным. Уж этот везде найдет свою жертву, и с ним ничего не поделаешь, так как на его стороне закон. Но если это так, Том, то ведь опасность грозит и тебе тоже со страхом, сказала Эмма. Не лучше ли тебе остаться на своем судне, а то еще на тебя нападут по пути ко мне? — Не беспокойтесь, мисс, — смеясь ответил Том. — Я придумал хорошую штучку. Хотите посмотреть? Он скинул куртку слева рукава, заправил руку в матросскую рубашку и сразу превратился в безрукого инвалида. — Так ты разыгрываешь из себя коллегу, Том? — спросила Эмма, смеясь. — Да, и не думаю, чтобы в этом виде я мог показаться подходящим вербовщиком с ТЗ. — А вот на последней странице газеты найдется кое-что для вас, мисс Эмма. Не прочтете ли? Эмма перевернула газету, и ее взгляд сразу упал на жирно отпечатанную строку. — Ромео и Джульетта. Мистер Джипсон. Директор театра «Эйванский лебедь» в Гринвиче анонсирует представление знаменитой трагедии в пользу семейств павших моряков. Для отдельных ролей ему требуются хорошие актеры и актрисы. Эйвон, река в графстве Варвик, протекающий через город Стратфорд, где родился и провел последние годы своей жизни Шекспир. Отсюда нередкое прозвище великого драматурга — Эйвонский лебедь. Может быть, это пригодится вам? — Мисс Эмма, — спросил Том, — ведь вы не раз выражали желание попробовать себя на сцене. — Для начала это было бы недурно. Быть может, я буду в силах пробиться далее и не буду тебе больше в тягость. Лицо Тома густо покраснело. — Но ведь вы не думаете, что я из-за этого. Вы мне не в тягость. Только я заметил, маленькая комната и тихая жизнь. Вам этого ненадолго хватит. Да и если вы хотите стать актрисой. Несколько недель тому назад ты не мог достаточно нахвалить мне тихую жизнь, Том, а теперь ты хочешь снова выбросить меня в водоворот? В водоворот? Но ведь ты скрываешь от меня что-то. Что мне скрывать? Ну да, конечно. Мало что может случиться. Наше ремесло небезопасно. Тогда вы снова останетесь одна и без поддержки. Прежде ты не боялся воды и ветра, Том? Нет, ты не хочешь открыть мне всю правду, но, кажется, я и сама угадала ее. Ты не чувствуешь себя в безопасности от капитана-вербовщика. Боишься, что твой обман с рукой выплывет наружу, и ты попадешься к ним. Так ли это, Том? Он смущенно засмеялся. Да ведь они уже давно шныряют около меня. Уже два раза перед этим домом мне попадался долговязый боцман. Он хочет выследить меня. Эмма побледнела и крепко ухватилась за руку Тома. «Ты должен уехать отсюда, Том, совсем уехать, вернуться в Дыгольф. Там ты знаешь каждый уголок, и рыбаки помогут тебе спрятаться, а вы — мисс Эмма. Я должна остаться здесь, Том. Ведь ты знаешь, что иначе невозможно. Да, человек может делать только то, чего хочет его сердце. Но и я... Я только тогда найду себе силы уехать отсюда, когда вы будете пристроены». Я завтра же пойду к мистеру Джипсону. Завтра воскресенье, я мог бы пойти с вами, чтобы посмотреть, что за человек Джипсон. Вы позволите мне это, мисс Эмма. Девушку тронула эта нежная заботливость, и она дала ему согласие. Затем Том заправил руку и ушел. Эмма видела, как он пристраивал нож к брючному поясу, и ею овладел страх. А вдруг на него нападут? Она высунулась в окно и прислушалась, но все было тихо, только звук удалявшихся шагов Тома нарушал ночную тишь.